Глава 4 В школе все уже спали. Экспедиция, если нет какого-нибудь праздника или мероприятия, ложится рано. В школьном дворе не было ни души. Макар мрачно молчал. Он не одобрял наших действий, но ничего не мог поделать. Получалось, как будто его попросила сама Люся, но и дружба наша тоже играла в этом не последнюю роль. Правда, операция чуть было не провалилась из-за пустяка. Гараж был заперт, и ключа у нас не было. А идти красть его у кролика было невозможно. Пластинка такого риска не стоило Тогда я нашёл выход из положения. Я обошёл гараж и увидел, что с обратной его стороны, под крышей, есть окошко. Я отыскал лестницу, оставил Макара на страже, сам залез наверх и, перебравшись по балкам вперёд, спрыгнул на пол у самой двери. На нашей части замок в гараж был ненавесной, он открывался изнутри и отворил дверь. Макара не было видно. «Макар!» — позвал я его. Тёмная тень отделилась от стены школы. Уже почти совсем стемнело. Оказалось, за боями и разговорами прошёл весь вечер. «Ну, что тебе?» — прошептал Макар. «Заходи», — сказал я. «Гостем будешь». В этот момент скрипнула школьная дверь. Кто-то выходил на улицу. Я еле успел втащить в гараж неуклюжего Макара и захлопнуть дверь. После этого нам пришлось просидеть больше часа в темноте, выслушивая бред, который нёс один из студентов, одной из студенток который, оказывается, был в неё ещё с зимы влюблён, страшно ревновал её какому-то Ричарду, оставшемуся в Москве, и, кроме того, хотел обсудить с ней вопрос мироздания. Хорошо ещё, что его возлюбленную заели комары, которые нас не жалели, и в конце концов они ушли со двора. Настроение Макара упало ниже нуля. Ему хотелось только одного — скорее вернуться домой. Мне почти силком пришлось волочить его к пульту, самому отыскивать поднос — К тому же он боялся зажигать свет, и с каждой минуты ему становилось всё более жалко установка и всё меньше меня и Люси. А я находился во власти упрямства. Мне казалось тогда, что невосстановимую пластинку весь мир обрушится. Я понимаю, как всё это нелепо звучит для постороннего человека. Какой-то подросток испугался справедливого возмездия из-за пустяка и ради собственных эгоистических выгод решил под угрозу поставить эксперимент мирового значения. Теперь-то я и сам это понимаю но в тот момент совершенно не понимал. Я был как танк, а Макар попал мне под гусеницу. Когда машина зажужжала, мне показалось, что она шумит так сильно, что сейчас все прибегут из школы. Макару тоже так показалось. У него буквально руки опустились. Я опомнился быстрее. «Дурак!» — сказал я ему. «Чем дольше мы здесь сидим, тем больше опасность, что нас застукает. Давай, действуй!» Макар молчал, надулся. Он считал меня извергом и мерзавцем. Таким я и был, конечно. Я высыпал на поднос осколки пластинки, и Макар подошёл к пульту, чтобы откалибровать слой воспоминаний. Свет мы включили не весь, только лампочку под потолком. Картина была зловещая. Самое трудное оказалось ждать, пока что-нибудь получится. Я уж даже смирился с мыслью, что ничего не получится. Я стоял у двери, выглядывал сквозь щель, не идёт ли кто-нибудь. Почему-то на втором этаже загорелось окно. Я замер. Я представил, как Донин встаёт с постели, спускается во двор. Я смотрел на дверь и ждал, когда она откроется. И даже не услышал, как замолчала установка, и голос Макара хриплый, будто простужный, сказал «Бери свою чёртову пластинку и пошли». Я даже подпрыгнул от неожиданности. За моей спиной стоял Макар и протягивал мне совершенно целую пластинку. Я ещё сохранил достаточное присутствие духа, чтобы поглядеть на этикетку. Этикетка была в полном порядке. «Ансамбль аба «Швеция», «Апрелевский завод», «Грампластинок», «Фирма Мелодия». Всё как надо. Потом взял со стола конверт с четырьмя певцами, которые одинаково улыбались, осторожно ссунул в него пластинку и первым вышел из гаража. Макар захлопнул дверь и сказал мне, «Спокойной ночи». И быстро пошёл вперёд, не оглядываясь. Был зол на меня и на себя. Я его понимал, но догонять не стал. Мне надо было идти осторожно. Лучше сломать ногу, чем ещё раз разбить пластинку, которая так дорого обошлась. Я должен сказать, что никакого раскаяния я не чувствовал, хотя был вдвойне, в тройне преступником. Не только сам, но и друга толкнул на преступление. Но, наверное, даже у самых закоренелых преступников бывает период морального облегчения, когда они надеются, что совершились самые последние преступления, что теперь начнут светлую, чистую, честную жизнь, что небо расчистилось от туч. Но обычно преступник такого рода ошибается. Ему кажется, что о преступлении можно забыть. Но тяжёлая костлявая рука прошлого тянется за ним и толкает к новым бедам. Так случилось и со мной. Я вернулся домой, когда наши пили чай. У нас чаи пьют поздно. В большой комнате гудели, мирно переливались голоса. и остановился в прихожей. Наш кот посмотрел на меня строго, потом сиганул на бочку с водой, чуть в неё не свалился. И я тогда ещё подумал, «Ну почему я не свалил преступление на безгласного кота?» «Ну, бросил бы пакет с разбитой пластинкой на пол и стоял бы на том, что виноват кот. Что коту? Коту на наше подозрение плевать». «Ну ладно, дело сделано. Куда теперь положить пластинку, чтобы её завтра нашли?» «Прихожей оставлять её нелепо». «Ага, понял. Я вышел на улицу, подошёл к окну комнаты томата. Окно было приоткрыто. Я осторожно растворил его, подтянулся» влез в комнату и беззвучно положил пластинку под кровать томата. Я вспомнила, что завтра мать на работу не идёт, начнёт, как всегда, уборку, выметит пластинку из-под кровати томата, и наш жилец будет посрамлён. Сделав всё, как задумал, я вновь вошёл в дом, спокойно проследовал большую комнату и сказал нормальным голосом, «А мне чаю дадут?» Моё появление заставило их замолчать. Они никак не ожидали, что я вернусь таким спокойным и даже весёлым. Люся окинула меня уничтожающим взглядом, а мать молча достала из буфета чашку и налила мне. Там смотрел мимо меня. Общение с таким низким существом доставляло ему неудовольствие. Но я-то был спокоен, ведь я был единственным здесь, кто знал, чем кончится завтра наш детектив. И как человек с дополнительным знанием мог сдержанно улыбаться. А матери хотелось, чтобы дома был мир и порядок, чтобы все друг друга любили. Она всегда устает, она всегда в заботах, даже теперь, когда мы выросли. И нет в том большой нужды, она всё равно носится по жизни, как угорелая. И ей кажется, что завтра мы останемся голодными или необутыми. Вот я Фёдору львович предложила. Сказала она, глядя на меня материнским взглядом, что я с получки отдам всю стоимость, а он отказался. Никогда. Сказал Фёдор. Мама, ну что за чепуху ты несёшь? Воскликнула Люси, которая почти совсем разучилась разговаривать с матерью нормальным голосом. Да не волнуйся, мама. — сказал я. — Найдётся эта пластинка? — Может быть, — произнёс задумчивый томат. Я уже высказал подозрение, что Костя подарил её какому-нибудь своему дружку. Если дружок изъявит добрую волю, он может вернуть её обратно незаметно куда-нибудь подсунуть. — С него хватит, — поддержала своего кавалера Люся. А потом, когда Фёдор Львович после всех переживаний наткнётся на неё, мой братишка с чистым взором заявит, что в глаза её не видел. Как они были близки к истине! у меня даже пальцы на ногах похолодели. Чёрт возьми, ведь завтра её найдут и скажут, мы же предупреждали. И стоило тогда идти на такие приключения, лучше бы свалить на кота и дело с концом. Но я взял себя в руки и ничем не показал своего расстройства. И был благодарен матери, которая по своей должности примиренца перевела разговор на наши дела. «Уж ваша экспедиция?» — сказала она. Договор с совхозом заключили на продукты, а деньги не переводят. Наш Филин собирается в Симферополь писать. У них в экспедиции такой щитовод просто удивительно, что из Москвы. «Мама, ты опять о пустяках?» — сказала Люся раздражённо. «А что ж тогда не пустяки?» — спросила мать. «Моральный уровень моего брата». «Ого, чужим языком заговорила». Сказал я печально, потому что печально слышать такие слова от собственной сестры. Как будто предательство от собственных солдат в разгар боя. Я полагаю, вопрос исчерпанным. Сказал вдруг Томат. Не знаю, почему он решил нас примирить. Есть много других тем для разговоров. Но тем как-то не находилось. Мы пили чай в молчании. Я уже собирался идти спать, как Люся стала при мне рассказывать Томату, что в экспедицию привезли машину, весь гараж заняла... «А машина это будет заниматься склейкой всяких статуй, которые найдут». «Зачем?» — удивился Томат. «Зачем нужна машина, если можно обойтись клеем?» И он посмотрел на меня. «Не склейкой», — сказал я, — «а реставрацией». «Это очень любопытно. А по какому принципу?» «Вы макар спросите», — сказал я. «Он на ней работает». «Ну уж чепуха», — сказала Люся. «Твой Макар малахольный». Он в восьмом классе учится». «Интересно, что сказал бы Пушкин, если бы ты отвергла его стихи, написанные ещё в лицее?» — сказал я. «Пушкин — гений», — ответила Люся. Пушкина она читала только то, что сдавали в школе. Правда, память у неё хорошая, лучше моей, и она всё это помнила наизусть. И могло показаться, что она и в самом деле понимает. «А что он гений, это ей тоже в учебнике написали». После этого я не стал больше отвечать на вопросы томата, потому что и не смог бы ответить. Но сказал, что хочу спать. И ушёл.